Глава тринадцатая Даже после триумфальной победы добраться до ядра оказалось нетривиальной задачей. Явно не для средних умов. Я тут понял, чего последний вратарь так мешкал с перемещением. Он попросту не знал, как эта штуковина отключается. Только спустя час проб и ошибок Крис дал отдельную мысль. Если сердце нельзя отключить, его надо разрушить. И у меня была куча оружия для этого. Спасибо умершим братьям но сердце конечно смогли деактивировать не они а тот самый крохотный меч который рис называла граммом клинок плавно вошел в сердце и она тут же раскололось на несколько частей их я тщательно убрал в инвентарь также поступил со всем оружием и доспехами чего добром раскидываться нагруженный по самое не хочу с рис которую удержал единственнойставшейся рукой я вернулся в ядро все мои мысли про незаметно прошмыгнуть пока старшие не увидели были разбиты уже возле распорядителя нас встретила пятеро вратарей во главе с хмуром где ты был брат тот сразу посмотрел на мою отсеченную кисть вот как он это делает сразу подмечает мои косяки привет за сигаретами выбегал вы не должны были покидать ядро это опасно согласен «От курения может развиться куча болячек». «Не подумал, прости». Хмур проигнорировал рвущиеся из моей матрицы остроумие. Лишь добавил «Пойдем, братья ждут тебя». «Вот бездельники, по-другому не скажешь. У нас куча забот, а они сидят в окошко глядят. Чай с блюдец пьют, нас ждут». Я встряхнул головой. «Что-то моя матрица расшалилась». на прошлого серга сереги и правда стало слишком много пойдем брат с видом пленника которого ведут на казнь ответил я когда мы зашли в донжон яник окончательно складывался самый худший сценарий который только можно было придумать двое моих любимых старших отсутствовали зато на троне сидел ворчун впервые без шлема поэтому я разглядел его маленькую будто грубо вытесанную из кривого куска камня голову Лысую, как можно было догадаться. С широким ртом левый уголок которого оказался презрительно опущен. И глаза маленькие, но вместе с тем цепкие, словно вратарь только и ждал малейшего просчета, после которого был готов вцепиться в свою жертву подобному ультерьеру. В моем случае даже ждать долго не надо было. Где просчет, там седьмой. Где косяк, там Сергей. Где катастрофа, там серг. Хотя бы выяснили, зачем мне столько имен. ну коротко но емко поинтересовался старший иду я по отстойнику никого не трогаю не выдержал я чистое символическим мечом по сторонам размахиваю седьмой ты даже не представляешь с каким огнем играешь рассказывай все с самого начала и не упускай ни одной детали хорошо рис понадобилось поговорить с одним человеком чем дальше заходил мой рассказ тем больше суровило лицо ворчуна а я даже и не удивился будто могло быть по другому как только вратарь предпринимал попытки прервать великого и весьма скромного оратора он этот самый оратор начинал чистить с такой скоростью что всякие поползновения перебить такого болтуна отпадали сами собой больше всего я боялся остановиться потому что тогда бы начал говорить ворчун но все таки сколько веревочки не вится а по шапке даже если ее нет все равно получишь потом я уничтожил инструктора а следом четверых братьев я решил закончить на позитивной ноте ты собеседник всем своим тоном дал понять что очень критически оценивает мои подвиги одной левой кивнул я правой и не было а в матрице вдруг будто бы щелкнуло как и раньше что как и раньше у меня не было руки ого вот это новости получается я был одноруким ищущим возможно поэтому решил свести с счеты с жизнью ищущий калека долго не протянул бы наверное надо урис будет спросить только очень аккуратно как то болезненно она реагирует на вопросы о прошлом чтобы ворчун поверил я вытащил из инвентаря все оружие и доспехи а после свалил их перед собой следом достал осколки испорченного сердца и грам тот самый неказистый меч способный как выяснилось на великие дела что это у тебя мне показалось или голос старшего дрогнул да нет точно вон и крохотные глаза увеличились в размерах руки судорожно сдавили подлокотник мне подумалось что будь у вратарей первичные половые признаки то я бы сейчас услышал пронзительный хрустальный звон. «Меч? Дали на время. Хотите посмотреть?» Я опять что-то сделал не то. Стоило бы протянуть ворчуну грамм, конечно же, клинком вперед, а то так и мне порезаться можно. Как вратарь чуть с трона не свалился. И руками замахал, давая понять, что ему и издалека хорошо видно. Ну и ладно, не хотите, не надо. «Что здесь такое?» В донжон вошел Добряк. Я облегченно улыбнулся. Хоть кто-то адекватный из братьев, а то хмур с ворчуном будто сговорились. Так и смотрят волками на меня и самый славный из мечей. Правда, стоило Драйку приблизиться к нам, он тоже как-то странно покосился на клинок. Откуда это у тебя? Говорю же, один ищущий передал. Вроде как не может его больше хранить. ни один смертный не может совладать силой грама укоризненно покачал головой добряк ты знаешь что то об этом мече конечно это грамм проклятый меч в вратареи он убивает вратарей добавил я причем делает это замечательно и доспехи их э, то есть наши режет будто острый нож бумагу это я своими глазами видел только откуда в нем такая мощь Грамм — оружие Создателя. В те времена, когда вратари были лишь мыслью, он сотворил первых братьев. Свободных в своей воле. Матрицы их были первозданно чисты. Каждый имел имя и был вооружен мечом. И однажды брат Ка из-за злобы и зависти вонзил клинок в брата Авв. «Погодите, я слышал какую-то подобную историю у людей. Такую же старую». «Конечно». Ты же не думал, что эти ленивые смертные гораздо сочинять подобные истории? Легче их перенять. Но мы отвлеклись, больше не перебивай. Итак, меч познал боль и смерть вратаря. Создатель увидел, что его творение несовершенное, и смял всех братьев, словно кусок глины. Тогда появились мы, вратари, несущие его слово и соблюдающие закон. Он отдал меч нам, наказав хранить. как же он оказался у ищущих? это наша ошибка. Мы привыкли думать, что ядро абсолютный опло. вратари ввели систему репутации, чтобы ищущие помогали нам, взамен давая столько пыли сколько те могли унести. так или иначе вратари оставались в выигрыше, пока к нам не проник вор ищущий похитивший грамм. да ребят вы уж извините но с системой охраны надо что то делать киррикон похирили грамм потеряли киррикон был утрачен поправил меня драйк хрен редьки не слаще ты забываешься седьмой грянул голос ворчуна ну вот а то я уж думаю куда наш добрый старший делся тот все еще с опаской поглядывал на меч но лицо вратаря уже принимало привычное суровое выражение предложить ему побриться клинком в районе шейи что ли в матрицу почему то пришла мысль что за инструктора дали десять тысяч опыта а сколько выложат за старшего тфу что за мысли я убрал граммы и осмотрел остальных братьев ведь никто не против если меч пока побудет у меня думаю это был долгий день примирительно сказал драйк нам всем нужно немного успокоиться а кое кому еще и восстановиться сколько у тебя осталось пыли седьмой шесть процентов отрапортовал я хмур быстро тащитва не дотепу в яму чуть не закричал добряк я не стал говорить драйку что если бы не выученное возмещение то мы бы вообще застряли в отстойнике посреди девственной природы на неопределеное время так из останков братьев удалось извлечь хоть какие то крохи которые оболочка впитала в себя а потом уже прыгнуть домой. «В какую?» — спокойно спросил мой недавний напарник. «Снаружи или вниз?» «Мне интересно знать, насколько большую ценность представляет седьмой». «Вот же, гад ты, Хмур! Ты был мне почти как брат! Нелюбимый троюродный брат, которого прячут на большие праздники в подвале, чтобы не пугал гостей, ну или что-то вроде того!» «Ты не ранен, седьмой?» чуть успокоился Драйк. «Пыль нигде не сыпется?» «Нет, я использовал перераспределение». «Надо же, седьмой никак начал умнеть», хмыкнул Ворчун. «Молодец. Тогда, если так, то в наружную яму». «Вот же ты гад, Драйк! Ты был мне почти как брат. Приветливый двоюродный брат, который запирает того самого уродливого родственника в подвале». «Ладно». ядро круглое камни в замке скользкие я еще припомню но вслух ничего говорить не стал итак процедура наполнения одного единственного вратаря включала следующую процессию собственно 7 рис хмур и еще пятеро братьев объяснялось все просто девушка категорически отказывалась оставлять меня одного будто с вратарем в ядре могло что-то случиться а, соответственно, братья не имели морального права бросить без охраны ищущую. Вот и получился такой состав, локомотивом которого оказался я. С другой стороны, хочется ей шляться по пустынным пескам моего мира, пожалуйста. Я Арису прашивать не буду. У меня сейчас были заботы поважнее, чем выяснять, почему она так болезненно пережила уход Сергея. Во-первых, восстановить конечность и забить себя пылью под завязку. Во-вторых, раскидать очки распределения, упавшие после очередной битвы. Итак, начнем с умений. Именно туда в прошлый раз я вложился ощутимее всего. Поиск. Отслеживание всех путей перемещений и проекции существ и созданий. Чем меньше прошло времени, тем легче будет отследить существо или создание. Стоимость изучения – шесть очков распределения. Распыление. У уничтожение всех артефактов и оружия созданных с помощью пылей ищущими в радиусе пяти метров стоимость изучения шесть очков распределения кредит временное увеличение маны или упоения на выбор с последующим тройным штрафом на скорость восполнения на длительное время стоимость изучения пять очков распределения кровожадность незначительное увеличение скорости восстановления упоения за каждое второе убитое существо стоимость изучения пять очков распределения идем по порядку поиск именно то умение с помощью которого недобросовестные братья меня постоянно отслеживают но что получу я после его изучения непонятно распыление влияет только на смертных а это сразу мимо кассы у нас тут война против братьев и иномирцев а они как не ищущих и обывателей именно по этой причине я проигнорировал кровожадность А вот на кредите остановился. Взять маны взаймы, пусть и с последующим тройным откатом на скорость восстановления? Если честно, я был готов и на худшие условия. Так что берем. Теперь надо посмотреть, что же открылось в способностях после изучения карнавала. Архонт, боевая вратарская форма, значительно увеличивает атакующие и защитные показатели. Использование Архонта тратит большое количество пыли. чем сильнее и опытнее вратар тем могущесли не архонт стоимость изучения четыре очка распределения рупор призыв всех возможных союзных вратарей находящихся в том же мире стоимость изучения четыре очка распределения тоже довольно любопытно того же архонта я видел спасибо драйку он тогда ворвался к шар для боуллинга на дорожку с кеглями правда существовало одно но то самое тратит большое количество пыли. В моем понимании, Архонта должны были использовать все вратари, но никто этого не делал. Значит, траты там действительно колоссальны. С Драйком понятно, он старший, да и не имелось у него других вариантов. Необходимо было до прихода подмоги сделать все от него зависящее, чтобы мы выжили. Вот он и пошел ва-банк. Нет, пока повременим. что до рупора здесь тоже имелись «за» и «против». Это действительно имбовая способность. Но только в тех местах, где вратари водятся. К примеру, напали на ядро, сразу врубил ее. А что делать, если находишься в условном РТСе? Или фейсворте? Нет, надо надеяться исключительно на себя. Ровно по этой причине я вновь залез в умения. Конечно, перекос у меня получается жесткий. но на заклинании боли до очков распределения уже не хватает поэтому возьмем то умение об отсутствии которое я сокрушался так недавно агонию готово даже два очка распределения осталось их уберем в кубышку ты чего молчишь рис склонилась надо мной сделано это было настолько резко что я даже вздрогнул разве можно так лезть к человеку который восстанавливается представьте сидите вы в туалете размышляете о вечном А тут с потолка такой тоненький и противный голосок ты чего молчишь нет конкретно в уборной подобное изречение пойдет только на пользу и значительно уменьшит время пребывания в этой небольшой комнате но все же думаю знаешь иногда полезно как твоя рука я достал конечности из ямы и пошевелил пальцами демонстрируя их рис в общем полный порядок и наполнение пылью достигло сорока шести процентов это же сколько я тут размышлял над смыслом жизни и прочими бытовыми неурядицами интересно так же другое как ищущая смогла так долго молчать думаю прошло не меньше пары часов это хорошо сказала девушка а то я испугалась за тебя объясни мне пожалуйста рис что изменилось в каком смысле в таком После того, как ты узнала, что раньше моя матрица принадлежала Сергею, все резко преобразилось. Никаких больше седьмой ты тупой и бесчувственный истукан. Ты заботишься обо мне, беспокоишься о моем состоянии. Я никогда не называла тебя тупым. Недалеким, да. И вообще, она понизила голос, добавив почти шепотом, я бы не хотела говорить об этом здесь, при лишних свидетелях. Свиддетели это братья во главе с хмуром, окружившие яму. Они, как и подобают настоящим вратарям стояли спокойно, тихо, демонстрируя почти что безразличия. Страно, но вот их присутствие не вызывало во мне дискомфорта, а наличие рядом смертной во время восстановления, пожалуйста. будто голый был что ли? Страно, раньше подобного я не испытывал. И надо отметить не могу сказать, что мне это нравилось. «Я тебе открою секрет», — тоже негромко ответил я. Шептать нет никакого смысла. У братьев слух намного лучше, чем у смертных. «Тогда хрен тебе, а не объяснение», — вспылила Рис. «Умер, воскрес, а все равно остался таким же козлом, как и был». У меня имелось несколько критических возражений. Во-первых, перемещение матрицы во вратарскую оболочку нельзя было назвать воскрешением. Скорее, преобразованием личности — во вторых я не имел ни внешних ни характерных схожих признаков с тем горддым животным с которым меня сравнила рис в третьих как идеальный слух братьев может повлиять на отсутствие объяснений и что может измениться когда мы останемся вдвоем я даже хотел все это высказать но тут рис сделала ход конём стало терять сознание точнее превращаться в нечто среднее между подвыившим дядькой и на застолье и чужим из одноименного фильма упала на землю уперлась руками выгнула спину так что затрещали позвонки и заголосила я поморщился наверное к этому волшебному аудио сопровождению так никогда и не привыкну жалко тут не выдают беруша а то резкие звуки при восстановлении оболочки негативно влияют на качество впитываемой пыли наверное в любом случае не я не кто-то из людей хмуро да и он сам не кинулись на помощь ищущий Научены были, что лучше оставить все как есть и оказать поддержку следует, когда приступ схлынет. К слову, он прошел довольно скоро, но только братья принялись поднимать риск, как случился снова, а потом повторился. И опять, и опять. Девушку точно било сильными разрядами только, после чего она ненадолго приходила в себя, чтобы вскоре вновь оказаться в завытье. Пришлось вылезать из ямы, а то сидишь, впитываешь пыль. а рядом смертная страдает приступы раньше не были такими длинными сказал я когда рис окончательно пришла в себя тебе становится хуже наоборот с трудом ворочая сухим языком ответила ищущая я приспосабливаюсь с последующим приступом все быстрее видишь как быстро я отходила от каждой волны ты хочешь сказать что это был не один прорыв нет несколько шесть подсказал мне хмур это началось подытожил рис что именно спросил я освоение тварями отстойника очень скоро они бросят туда все свои силы чтобы насытиться и вскормить молодняк и если у них все получится то я не знаю как мы справимся с ними